Знаменитая фраза Антуана Сент-Экзюпери, которая может удивительным образом упростить нашу жизнь. Дело в том, что мы, люди, устроены таким образом, что многие вещи мы усложняем. Например, мы усложняем наши дела и проекты, потому что желаем делать их самостоятельно. Или усложняем их, потому что ослеплены самоуверенностью или потому что сильно не доверяем окружающим. А еще мы усложняем, потому что мы не знаем, как грамотно замотивировать окружающих. Не знаем, как подтолкнуть, попросить и убедить людей нам помочь, сделать то, что нужно именно нам и на условиях, которые нас устраивают. Мы усложняем, потому что так часто забываем про один мощный и важный принцип работы с другими людьми, который помогает нам не усложнять. Этот принцип звучит так. Чтобы идти быстро, нужно идти одному. А чтобы идти далеко, нужно идти вместе. Но не просто вместе, а вместе без ссор и конфликтов. Великолепный Антуан Сент-Экзюпери знал об этом принципе. Но он не просто знал о нем. Он еще и знал, как этот принцип заставить работать. Так, чтобы он удивительным образом действительно упрощал жизнь. Он знал о двух важных инструментах, что тысячелетиями помогают его вращать, объединяя людей вокруг самых разных идей и проектов. Эти два инструмента – вера и вдохновение. В своем знаменитом произведении «Маленький принц» он написал Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, чтобы все спланировать, разделить работу, достать инструменты и рубить деревья. Надо заразить их стремлением к бесконечному морю. И это так, потому что тогда они сами построят крепкий и быстрый корабль, что на всех парусах помчится к самым успешным берегам.